после заваривания. Оставлять чай на несколько часов, а тем более на другой день, нельзя. Свежий чай подобен бальзаму. Чай, оставленный на ночь, подобен змее. Образно говорится в одной восточной пословице. Это прежде всего относится к черным чаям, которые можно употреблять только свежими.